Зур, зайдя сбоку, нанёс зверю удар в затылок. Кгтистая лапа разорвала кожу на груди Уна, но Уламр молниеносно отпрянул в сторону, и страшные когти тигра лишь скользнули вдоль его туловища. В ту же минуту Ун нанёс хищнику второй удар, на мгновение парализовавший зверя. И прежде чем тигр успел опомниться, палица Уна в третий раз опустилась на голову хищника с такой силой, что тот упал и больше не мог подняться. Острея дротика, вонзившись прямо в сердце зверя, оборвало его жизнь. Глава вторая. Лесные люди. Последующие дни были благоприятны для путников.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 порфировом утёсе, закрыв вход в неё ветвями деревьев. Затем разожгли на опушке леса большой костёр и поджарили на нём мясо. Здесь на плоскогорье не чувствовалось такой томительной жары, как внизу, на равнинах. С соседних гор дул лёгкий и свежий ветерок. После душных и знойных ночей на берегах большой реки Ун и Зур наслаждались этой живительной прохладой, которая напоминала им о вечерах, проведённых с родным племенем уламров. Чистый и свежий воздух доставлял молодым воинам такое же наслаждение, как и вкусная еда. В шелест леса проходило журчание отдалённого ручья, из чаще изредка доносилось мяуканье хищника, зловещих охот гиены или вой тхолей. Внезапно лес огласился пронзительными криками, и на опушке среди древесных ветвей замелькали странные фигуры.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 Он остановился и издал нежный жалобный звук, видимо, означавший призыв. Вспомнив предательское поведение рыжих карликов, которые были ненамного больше резусов,